Глава 15. Красноокая бездна. Путешествие заняло несколько дней, и вот, наконец, мы прибыли к месту назначения. Быстрые, как мысли демонические скакуны, пронеслись через зеленую равнину, пестреющую цветами, послушно кивающими головками в такт ветру. С голубой чашей неба, беспечно раскинувшейся над всей этой красотой, неумолимо пекло солнце, заставляя опустошать одну флягу воды за другой. Непростая вышла поездка. Но я ничуть не жалею. Дальше пешком, сказал Дестон, спрыгнув с коня и привязав поводья к дереву. В горы я посмотрела на тропинку, которая убегала к мрачно темнеющему впереди скальному массиву, что охватывал равнину каменным поясом. Да, муж помог мне спешиться, закинул нашу поклажу на спину и сжал мою ладошку. Не передумала? Нет, хочу ее видеть, твердо кивнула, больше самой себе. И зашагала вперёд. Меня влекло к этой красноокой бездне неумолимо, будто к любимому мужу, но по-другому. Если бы кто-то спросил почему, я затруднилась бы дать ответ, сама не понимая причину. Это не было банальным любопытством. Здесь крылось нечто иное. Но что именно, пока оставалось тайной. «Так какая легенда с ней связана?» Спросила я, когда петляющая из стороны в сторону тропинка начала убегать вверх по зеленому склону. «Вряд ли это можно назвать легендой», — супруг хмыкнул. «Это случилось на самом деле. Обрасло всякими придуманными деталями со временем. Как же без этого? Но факт остается фактом». «А без прелюдий можно?» — уточнила, споткнувшись о камень и выругавшись под нос. «Мне казалось, моей горячей жёнышке прилюди очень даже по вкусу», — мурлыкнул демон, мысли которого тут же переключились с легенд на реальную жизнь. «С тобой мне всё по вкусу». «Копытный искуситель!» Призналась я и тут же поторопила, не дав ему развить мысль, а не то мы к бездне только через год доберемся. Рассказывай уже. «Мегера досталась! Настоящая Мегера!» В шутку пожаловался Дестон и тут же получил шлепок по заднице. Вот и доказательство. «Многие жены в наказании мужей оставляют без секса. Знаешь о таком?» Намекнула прозрачнее некуда, карабкая сверх. «Даже не думай пробовать, Иви!» Прищурился тут же. «Почему?» «Потому что сама же первая не выдержишь». Ухмыльнулся и помог мне перебраться через поваленное дерево. А я слышала, женщины могут справляться и без мужчин. В том, что касается удовольствия. «И какой гад тебе об этом рассказал?» Муж помрачнил. «Говори сам. Тогда у супруги не будет нужды искать информацию в других местах». мегеры есть», — пробурчал он. «Ладно, слушай, неугомонная моя». Давным-давно, сейчас уже никто и не помнит, когда именно. Принцесса драконов полюбила принца демонов. Наши страны тогда жили в мире, но подобные браки были запрещены. Почему? Никогда этого не понимала. Потому что люди трусливы, Иви. Дэстон пожал плечами. Что демоны, что драконы, что оборотни. Так устроен мир. Из-за инстинкта самосохранения все цепляются за обычаи, уставы, нравы, моральные догматы. Это даёт иллюзию спокойствия, незыблемости и безопасности. «Чушь», — фыркнула я, — «это лишь развязывает новые войны». Именно. И помогает управлять обществом и страной. Страх — самый сильный рычаг манипулятора. Поэтому религия всегда на подхвате у любого правителя. Но кто об этом думает? Люди боятся всего нового, непознанного. Заранее такое отвергают. Любые изменения принимают в штыки ибо уверены, что это сделает их жизнь хуже. Мир развивается, он так устроен, а люди хотят застыть, как муха в янтаре. Им так спокойнее». «Ладно, хватит философии», — я вздохнула. «Что было дальше в той легенде о красноук и бездне?» «Несчастные влюбленные получили категорический отказ от своих родителей и...» Дестон открутил крышку фляги, сделал несколько глотков и протянул ее мне. «Ну, не томи!» — я замерла. И все кончилось плохо, Иви. Они сбежали, их преследовали, загнали на край обрыва. Принцесса прокляла всех — и драконов, и демонов. Пара шагнула в бездну, предпочла смерть разлуки. разлуке. «Сказочник из тебя так себе!» Я вздохнула и отдала ему флягу. «А почему тогда бездна именно красноокая?» «Потому что после гибели влюбленных, ущелье, где они сгинули, Начало по ночам наполняться черным туманом. Многие видели в нем красные глаза и тоже шагали с обрыва вслед за той несчастной парой. Демон легко запрыгнул на каменный выступ и протянул мне руку. Сказка превратилась в ужас. Я сжала ладонь мужа, и он легко поднял меня наверх, поставив рядом с собой. Дальше было хуже. Дестон вздохнул. Черный туман начал выползать из ущелья, накрывая близлежащие деревни. Если жители не успевали спрятаться в доме, плотно закрыв ставни и двери, то никто уже не мог помочь. А что с ними происходило? Люди просто погибали в том тумане. Никто не знает от чего. Утром, когда он уходил, на улицах оставались трупы без глаз. А он продолжал ползти все дальше и дальше, по ночам появляясь из канав, канализации, пещер, всевозможных трещин. «Теперь понимаю, почему учитель сказал». «Что дети будут изучать это, когда подрастут?» Пробормотала я, карабкаясь вслед за мужем по камням, цепляясь за корни деревьев, которые их обвивали. И чем все кончилось? Бездна накрывала собой один город за другим. Дестон подхватил меня, не дав упасть. Между драконами и демонами вспыхивали ссоры. Начались раздоры. Они обвиняли других в этой беде, поразившей оба королевства. Искали виноватых. А потом началась война. Чего боялись, то и получили. Я протяжно выдохнула, оглядываясь по сторонам. Мы на вершине. Красота какая. Над головой клубятся пушистые белые облака, очень вовремя закрывшие солнце, которое, казалось, нас ненавидела и жаждала испепелить. Под ногами курчавилась зеленая травка муравка с крошечными наивными ромашками. А воздух какой? Хрустально прозрачный, холодный, вкусный. Его хочется вдыхать и вдыхать. Да, войну они заслужили. Дестон стал со мной рядом. А официально стала красноокой после одной из битв, где сошлись армии двух стран. Они несколько дней рубили друг друга, превратив землю под ногами в кровавую кашу. И знаешь, что было дальше? Боюсь представить. Прошептала я, помотав головой. Но все еще слыша скрежет мечей, крики умирающих и хлюпанье под ногами. Солнце потемнело, и наступила ночь. Никто такого не ожидал. А бездна как раз только этого и ждала. Черный дым накрыл после боя, выплеснувшись из нее. Люди пытались сбежать, но им некуда было податься. Спасения они не заслужили. А потом... «Дестон, интриган, имей совесть!» — пожаловалась я. А потом туман рассеялся, будто его и не было Иви. Выдержав эффектную паузу, — ответил муж... «И что?» «И все увидели ту самую пару, стоявшую на утёсе. А следом стали мертвые И драконы, и демоны. и глаза горели красным». «Что их подняло?» Прошептала, боясь шевельнуться. Будто армия мертвецов стояла прямо перед нами. «Жажда отмщения», — тихо ответил муж. «Их жизни сгубили ни за что. Оставили жён вдовами, детей сиротами. Все эти безвинно погубленные имели право на месть». И все они до единого двинулись на живых. Ведь те были их убийцами. «Богиня!» По лицу потекли слезы. «Сеющее зло от зла и падет. Так сказала принцесса или ее призрак. «Тут сложно определить. Да и вряд ли это имеет значение», добавил Дестон. «Вряд ли», — вторила ему я. «В той битве выжили лишь несколько десятков человек», тихо продолжил супруг. «И все они стали седыми. После того...» как заглянули в алые глаза. Бедняги. Никто из них не остался на службе, хотя за дезертирство была предусмотрена смертная казнь. Говорят, все они нашли успокоение в обителях, где молились до последнего вздоха о прощении своих грехов и с мольбой о том, чтобы войны более не терзали наше королевство. «Как страшно!» прошептала я и прижалась к мужу. «Мне тоже!» Он кивнул, погладив меня по спине. С тех пор демоны берегут мир любой ценой. А драконы, уж прости, малышка, изо всех сил стараются снова развязать войну и вернуть утраченные позиции, или вовсе стать единоличными властителями всех земель. Никак не уймутся, все мало. Прошлое ничему их не научило. Жаль, что мои соотечественники такие, прошептала я. Мне очень стыдно за них. И мне жаль, Иви, ведь еще одна война. Может привести к всеобщему краху. Вдруг бездна проснется. Говорят, если долго в нее вглядываться, увидишь алые очи воинов, которые готовы вновь выйти и уничтожить тех, кто не ценит, не уважает и не бережет жизнь. Они правы: тот, кто убивает, не заслуживает жизни. Заниматься надо любовью, а не войной. Промурлыкал мой демон. Ну, конечно, кто о чем, а котика сметанки. Хотя он прав, после таких ужасов. И в самом деле хочется чего-то хорошего, например, страстного демона, который сгорает от желания. Чего добро пропадать, правда? Я потянулась к мушу, намереваясь воплотить задуманное прямо на зеленой травке. Но глаза, мазнув по краю обрыва, словно прилипли к черным щупальцам, которые выползали из него. Выскользнув из рук муша, я пошла прямо к ним, будто кто-то тянул меня за веревочку. Эви, стой! Услышала крик Дестона, словно через вату, но остановиться не смогла. Одной боги неведомо, чем бы все это кончилось, но передо мной вдруг вспыхнула яркая, серебристо-голубая вспышка. Я зажмурилась и затормозила. Через секунду сильные руки мужа стиснули талию так, что желудок едва не выпрыгнул наружу. Что это было? прошептала, открыв глаза и, увидев тающие в воздухе искорки. Протянула вперед руку, и они легли на ладонь будто снежинки, приятно покалывая кожу. Ничто, а кто!» раздалось сквозь сияние знакомый голосок. «Ты!» — выдохнула я, почему-то став очень счастливой от того, что мальчишка, который назвал себя моим сильфом, вернулся. Вгляделась в него. Да, это он, одетый в светло-голубое, с торчащими во все стороны, непослушными вихрами, и опять улыбается во весь рот. «Ты его знаешь?» Голос Дестона был напряженным. Да, а что? Я развернулась к мужу лицом. Он позволил, но не отпустил и ответил. Потому что это Сильф, Иви. Да, это мой Сильф, кивнула супругу, и, кажется, еще сильнее его испугала. Прости, что не говорила. Мы с ним недавно познакомились, когда ехали из драконьих земель в Рандарию. Я впервые его увидела на том берегу. Мы толком не успели познакомиться потому что этот шелопопень сбежал. Тебе не стало говорить. Сама не понимаю, почему. Прости. Сельф? Твой сильф? Похоже, из моего сбивчивого монолога. Демон уяснил лишь это. «Да», — кивнула я, — «знаю, они вроде как. Только у копытных должны быть. Но у меня тоже почему-то есть. Почему, кстати?» Я уставилась на мальчика, который с любопытством за нами наблюдал. «Откуда это знать?» Он беспечно пожал плечами. Я? Твой сильф. И все. Родился вот таким, на берегу, когда впервые с тобой увиделся. Таким родился? Переспросил Дестон, пристально вглядываясь в сильфа. А как тебя зовут? Никак. У меня не было церемонии наречения имени. паренек надулся. Кстати, обидно. Значит, у тебя есть сильф, повторил супруг, словно пытаясь смириться с этим фактом. Это плохо? Я виновата посмотрела на него. Что-то не так сделала, да? Или это от тебя как-то перешло? Ну, стрельнула глазками в ребенка. Через супружеские радости. Заразиться сильфом? Дестон все же нашел силы усмехнуться. Нет, Иви, так не бывает. Как не бывает сильфов-защитников? Ни у кого, кроме деманиц демонов. Он внимательно посмотрел на меня. Ты поставила мужа в тупик, любимая. «Прости, я ненарочно, но он же хороший, правда? Посмотри, какая лапочка!» «Я такой!» — подтвердил мальчуган и ослепительно улыбнулся. «Кстати, спасибо, что спас, когда я к обрыву неслась!» — спохватилась с опозданием. «Зачем? Можешь сказать?» Дестон хмурясь притянул меня к себе. «Что на тебя нашло вдруг?» «Сама не знаю», — наморщила лоб. «Как во сне было. Хотела тебя поцеловать, но увидела черные щупальца будто тот дым из бездны вылезал, про который ты рассказывал. «Ты — Ты впечатлительно, пробормотал муж. Приняла близко к сердцу. Вот и показалось. Меня будто силы потащило к ним. Я не была уверена в правильности его объяснения. Если бы не Сильф, бездна хотела тебя, заявил тот, перестав улыбаться. Но я защитник, так что вот ей. Он обернулся и скрутил кукиш. На мгновение мне показалось, что воздух исказился раздраженно ощетинившись в ответ на выходку маленького накаленка помотала головой нет на этот раз точно показалось просто прокаленный жарой воздух плывет как бывает над костром или я и в самом деле чрезмерно впечатлительна. наслушалась ужасов вот и мерещица теперь разная правда ведь так мне нарекут имя сильф вгляделся в мое лицо что я буду за защитник такой коли останусь безымянным «Это же сплошной непорядок! Сильфу обязательно надо пройти обряд наречения, иначе нельзя!» «А как это сделать?» Я изогнула бровь, представив сложную церемонию с людьми в балахонах, песнопения и прочей премудрости. «Надо соприкоснуться подушечками большого пальца», — с важным видом объяснил мальчик, развеяв мои фантазии. «И сказать, что ты принимаешь защиту своего сильфа!» «Так просто? Кажется, я даже немного разочарована!» «Ну, еще имя произнести. Обычно это родители делают при рождении ребенка или Сильфа. Но у нас с тобой все как-то по-иному вышло почему-то». «Мягко говоря», — пробормотал Дестон, до сих пор выглядя ошарашенным. «Будто у меня третья грудь выросла, в дополнение к тем двум, которые он так любит. А что, это было бы забавно». «Ну, так устроим наречение». Сильф подергал меня за рукав. «Иви». «Да, конечно, малыш» с энтузиазмом откликнулась я, отогнав от себя картинку с тремя грудьями и довольным супругом. «Уря!» Малыш крутанулся юлой, и во все стороны брызнули серебристые искорки. «Давай сюда пальчик». Я вытянула руку. Подушечки наших с мальчиком больших пальцев соприкоснулись. «Принимаю защиту моего Сильфа и нарекаю его...» «Так, хороша я, однако самое главное — имя, и не придумала...» «Нарекаю его...» «Именем Кир!» Палец заколола, будто долго держала в ледяной воде. Потом вспыхнуло уже знакомое серебристо-голубое сияние, и вокруг залетали красивые искорки. «Наречение принято!» «Соединение прошло успешно!» — доложил довольный паренек. «Теперь я Кир!» «Спасибо за красивое и сильное имя, Иви!» «Ты хорошо постаралась!» «Пожалуйста!» Я кивнула, не став уточнять, что оно пришло само. «А теперь пока!» Раз, не успела я и моргнуть, как мой свеженареченный защитник исчез. Вот хитрюшка знает отличный способ избежать расспросов. Так, муженек, а когда ты соблаговолишь познакомить жену с еще одной девушкой в своем окружении? Прищурилась я, глядя на Дестона. У школи Сильф успел вовремя сбежать, подокапываясь к мужу. Он-то исчезать не умеет. О чем ты? Пробормотал демон, не сводя взгляда в сияние в воздухе. От твоей сельфихи, разумеется. Я уперла руки в боки. У тебя есть еще одна женщина, которая всегда с тобой, а я об этом узнаю последней. Немедленно знакомь нас. Я тут. Возникла новая вспышка, и перед нами появилась миловидная светловолосая девушка с глазами, состоящими из серебристых искорок, как у Кира. Рада познакомиться, леди Тайгар. Я Милена. И я рада, Милена. Улыбнулась защитница моего благоверного. «Будем дружить?» «Конечно, будем!» И она улыбнулась. «А то ведь с ним?» Кивнул на демона. «Так сложно!» «И не говори!» С жаром согласилась я. «Непростой нам копытный попался!» «Вот-вот, но вдвоем мы справимся!» Она подмигнула мне. «Разумеется!» Я кивнула. «Когда вы успели подружиться?» Заволновался лорд Тайгар. Видимо, понял, чем ему обернется наше с Миленой сотрудничество. «Так мы же девочки, дорогой. Мы с Сильфой одновременно невинно улыбнулись. Всегда найдем общий язык. Тем более, что нас так много связывает». «Что вас вообще может связывать?» — возмутился Дестон. «Драконница и Сильф». «Самое главное», — промурлыкала я, ухватив Милену под локоток. Мы переглянулись и хором закончили. «Ты — наш любимый демон».